Глава 12. чувство Чувства управляют нашей жизнью. Практически все наши действия чаще выполняются ради ощущений, которые нам нравятся, и реже ради тех, которые нам неприятны. Мы тянемся к романтическим комедиям, таинственным романам и американским горкам, чтобы испытать ощущения от просмотра, чтения или аттракциона. Вы навещаете родных, уезжаете в отпуск или убираетесь дома ради того, чтобы почувствовать то, что вам хочется, или чтобы избежать ощущений, которые появятся из-за вашего бездействия. Если вам не слишком нравится ваша работа, любимый человек или цвет волос, то вскоре вы начинаете мечтать о другой работе, партнёре или новой краске, так как ум убеждает вас, что они принесут с собой другие ощущения. Работа, партнёры и волосы не создают никаких ощущений, но ваш ум об этом не знает. Мы выполняем любые действия, приближаясь к тому, что считаем приятными ощущениями, и избегая того, что кажется неприятным. Если наша жизнь вращается вокруг чувств, то можно подумать, что мы знаем всё о чувствах, из чего они состоят и как работают. С помощью языка мы даем чувствам наименование и описание, но если углубиться дальше название и описание, что такое чувство? На этот вопрос можно отвечать по-разному, но в рамках нашего исследования мы рассмотрим чувство как флуктуацию случайные колебания энергии, которые на шум прикладывает слова и истории. Левополушарный интерпретатор маркирует и описывает энергию, которая волнами проходит через нас. Поэтому, когда мы говорим о чувствах и эмоциях, мы испытываем две вещи — движение энергии плюс комментарий нашего ума насчет этой энергии. Мысли и чувства — две стороны одной медали с одной и той же невидимой энергией, воспринимаемой в разных формах психологических переживаний. Чувства — Это осязаемая часть мысли. В литературе часто приводят в пример беседу мотивационного спикера Тони Робинса и певца и музыканта Брюса Спрингстина. По-видимому, Брюс признался Тони, что перед выступлениями у него скручивает желудок, появляется тошнота и колотится сердце. Можно сделать вывод, что великий музыкант испытывает боязнь сцены, но он не воспринимает эти симптомы в таком ключе. Он сказал, как только эти физические ощущения достигают пика, он понимает, что полностью настроился отыграть великолепный концерт. Колебания энергии ум может назвать страхом и нервозностью, но ум Брюса принимал их за внутреннюю силу и готовность выйти на сцену. Чувство — это движущаяся сквозь нас энергия в сочетании с субъективным, предвзятым комментарием к этой энергии. Когда через вас движется слабый поток энергии, вы думаете о любимой кошке, которой уже нет в живых, то ваш ум называет эту энергию печалью. Если ум воспринимает слабый поток энергии как застойный и неизменяющийся, он называет его депрессией. Когда ум принимает низкий уровень энергии, он говорит, что вы испытываете покой. В то время, когда вы идете на собеседование по работе, энергия внутри движется быстро. Ваш ум может назвать это состояние нервозностью. Опыт восприятия той же самой физической энергии на американских горках он называет радостным возбуждением. Одна и та же энергия служит источником всего. Как вы воспримете ее в конкретный момент, зависит от интерпретации вашего ума и его комментария. Ваш ум мгновенно интерпретирует происходящее и навешивает на него ярлык. Как мы уже говорили выше, таким образом он пытается найти смысл в жизни и сохранить вашу безопасность. Энергетические колебания, по сути, нельзя назвать хорошими или плохими, комфортными или некомфортными, это просто движение энергии. Значение, которое приписывает ей разум, заставляет испытывать симпатию или антипатию к своим чувствам. Например, если страх, несомненно, объективно приносит дискомфорт, то как объяснить аттракцион «Дом с привидениями» и фильмы ужасов? Мы платим деньги за билеты, подолгу стоим в очереди ради того, чтобы как следует испугаться. Людям нравится испытывать огромный диапазон эмоций, в том числе ужас, печаль и неуверенность. Нам не нравятся только сопутствующие истории, которые возникают из-за флуктуации энергии. Когда ум говорит, что страх вызван приближающейся к нам опасностью, то ситуация становится непредсказуемой. Если печаль сопровождается историей, напрямую связанной с нашей личностью, то мы стараемся оттолкнуть ее. Однажды я слышала слова эксперта по лечению физической боли о том, что в основе физической боли, как мы ее называем, есть тепло и или давление. То есть если мы посмотрим за пределы субъективного опыта, то обнаружим сочетание тепла и или давления во время болезненных ощущений. Тепло и давление — физические ощущения. Они не болезненные, это просто тепло и давление. Наш ум называет ощущение болью, и мы начинаем сопротивляться им, что помогает создать переживание физической боли. В уравнениях боль равно физические ощущения плюс истории чувства, равно энергия плюс история, болезненные ощущения приносят предвзятые левополушарные комментарии. Разве не чудесно знать, что ни одна история не равняется правде? Чувства постоянно меняются, даже английское слово «эмоция» — «emotion» в корне содержит понятие «in motion», то есть «находиться в движении». Но не всегда кажется, что наши чувства быстро меняются. Это случается отчасти из-за свойства ума маркировать колеблющуюся энергию привычным определенным способом. Когда мы не понимаем, как работает эмоциональное переживание, мы принимаем за истину привычные интерпретации, наивно создавая и обновляя определенные чувства. Из-за этого в нас появляется уверенность, что эти чувства стоят на месте, и для их изменения необходимо вмешательство. Несколько лет назад я готовилась проводить семинар и решила зайти на площадку мероприятия, чтобы решить вопросы с логистикой. Я долго страдала от панических атак, но к тому моменту уже шесть или семь лет я не ощущала ничего такого, что можно было расценить как беспокойство или панику. На месте проведения семинара я начала испытывать довольно странные ощущения. Помню, как наблюдала за своим умом, который пытался интерпретировать их. Я переутомилась. Сколько часов я спала прошлой ночью? Я забыла пообедать? Может, я нервничаю из-за того, что появились проблемы с мероприятием? Неужели я чем-то заболела? Мой ум прошелся по длинному перечню возможных интерпретаций, А я чувствовала, как изнутри поднимается энергия. Когда уровень энергии поднялся, ум ускорил поиски разумных объяснений. Как только разум ускорился, энергии прибыло ещё больше. Когда энергия начала падать, мой ум замедлился. Когда он стал успокаиваться, энергия снова уменьшилась. И тут меня осенило. Я поняла, что испытываю ощущение которые в прошлом... превращались в панические атаки. Возрастающая клокочущая энергия была той же энергией, которую я ощущала всё время. Мой ум привык встречать её мыслями «О, нет, только не это, я не могу успокоиться, пусть это закончится». Такие интерпретации разума заставляли меня удерживать внимание на энергии. Я пристально следила за возрастающей силой, и от этого энергия пребывала и клокотала еще больше. В тот день я ясно увидела мысленным взором, как безвредный, бессмысленный сдвиг энергии в сопровождении страшной истории, которую придумал ум, много лет доводил меня до панических атак. В тот день я получила совершенно другой опыт от пребывающей клокочущей энергии. Мой ум вел себя спокойно и с любопытством. Не поймите меня неправильно, мне нужно было знать причины и ответы, но я не испытывала страха и напряженности. Я наблюдала со стороны за флуктуацией энергии и деятельностью ума. Чувства — это не состояние, которое существует отдельно от мысли. Страх, неуверенность, стыд, жажда и волнение не проходят через ваше тело. Через него движется энергия, на которую ум вешает бирку и определяет, что вы чувствуете. Когда вы видите, что определение на бирке не настолько реально и наполнено смыслом, как казалось раньше, и что ум просто делает свою работу, вы начинаете чувствовать иначе. Вы можете представить, как изменился бы энергетический аспект вашей жизни, если бы вы не боялись чувств? Разве беспокойство, страх и неуверенность не дают нам информацию о том, какой выбор лучше сделать? Разве они не мотивируют нас начать действовать?